Глава 28. Наказание Кагеру. Братья-боги прибыли в Репеники поздней ночью, при луне, не встретив по пути ни единого человека. Ни дорожная станция, ни прилегающая деревушка не спали. В каждом дворе горели фонарики, просвечивая сквозь зелень садов. На станции шла гульба, далеко разносились пьяные выкрики, стук барабанов и бренчание коты. Наемные музыканты Кагеру праздновали первый день голодных духов. Снаружи все окутала холодная, зловещая темнота. Едва заехав в ворота станции, Сахимотти почувствовал запах дыма пьяной травки. Хируки ждал их в пустом дворе. Сидел на крыльце и опокуривал. В темноте красной точкой тлел огонек его трубки. «Что происходит?» Сегодня после полудня прикатились княжеские слуги, искали монаха. Все репиники вверх дном перевернули, каждый дом перерыли. На берегу искали, спросил Анук, заводя лошадей в конюшню. Туда и побежали в первую очередь. И как, нашли? Конечно, нет. Покажи мне такого чародея, который позволит тебя схватить десяток кулдафонов. А почему ты спросил? Да потому что сейчас мог висин на берегу. Откуда ты знаешь? А я всегда знаю, где он. Анук хмыкнул и ещё с под навесом конюшни. Я тоже решил, что он ушёл на гору Омая, сказал Бог Удача, обращаясь к Сахимоте. Так что стреслость-то? Солдаты, как ты понимаешь, нам ничего объяснять не стали. Обычное недоразумение, ответил Сахимоте. Всё уже улажено. Почти всё. Вскоре во дворе появился Анук с другой стороны дома с булькающим вкусно пахнущим свёртком под мышкой. Ну, пошли на берег. Ты, рыжий, тоже можешь пойти с нами, увидишь кое-что интересное. Хотя нет, ты же слеп как любой смертный. Хируки никак не отреагировал на насмешки огненного демона. Он почесал в затылке и вопрошающе взглянул на Сахимоти. Может, всё-таки расскажете? Ах да, Как же я забыл, зачем рассказывать, если лучше увидеть своими глазами. Точно, невозмутимо подтвердил Сахимоти. Пойдём с нами на берег Хироки. Сегодня нам есть что отпраздновать. Ещё издалека с вершины холма они увидели на берегу костёр и одинокую фигуру возле него. Сахимоти подумал, что на месте Кагеру он, пожалуй, рискнул бы и попытался сбежать. Хотя как знать, если мог Квиссин решился на бунт, вызвав демонов, у него, наверное, были в запасе какие-нибудь козыри. Что ж, самое время их выложить, другого шанса не будет. Кагеру неторопливо поднялся, приветствуя богов. Особого испуга в его взгляде не было, то ли хиродей хорошо владел собой, то ли ещё не понял до конца, что ему угрожает. Анук был зловеще весел. Сахимоти, как всегда, спокоен и приветлив. Самый встревоженный и озадаченный вид был у Хируки. "Как успехи?" спросил мягким тоном Сахимоти, пока Анук с шутками и прибаутками раскладывал снеть. "Удалось ли раздобыть зеркало?" Сахимоти внул. "Сейчас оно у Касимы, его обещали доставить завтра. Я уже решил, что сегодняшний набег на репейники связан с Друзья, актёры, громко провозгласил Анук, перебивая его. Не начать ли праздновать? Давайте первым делом вославим моего старшего брата Сухимоти. Благодаря его непревзойдённой выдержке и хитроумию, сначала полагается почтить голодных духов Парнишка, заметил Хироки. Забыл, что ли, какой сегодня день? Духи подождут, без церемоны сказал Анук. Держа в руке тыкву с самогоном, он перешагнул через костёр и встал рядом с Кагэру. Итак, я хочу вас славить. Нет, извини, брат, придётся подождать и тебе. Первым делом я добрым словом помяну Ринго Касима, доблестного борца заговорщиками, вредителями и злобными колдунами. Благодаря его сыскным талантам Открылось отвратительное предательство, которое едва не погубило всю нашу театральную затею. Сидеть. Кагерр удёрнулся и быстро протянул руку к костру, но Анук схватил его за плечо и отшвырнул от огня. Что? Захотел от меня избавиться предатель, прошептал он ему в лицо. Так пусть твоё желание сбудется. Сегодня в день голодных духов я накажу тебя. Разлукай со мной!» Неожиданно близко плеснула вода. Хируки подскочил, оглянулся и обнаружил, что в какой-то паре шагов от костра начинается море. В следующий миг морская гладь взорвалась клубком щупалец. Щупальца с прута опутали Кагеру и утянули его в темноту так быстро, что он не успел даже вскрикнуть. Вода сомкнулась над обоями и тут же начала понемногу отступать. Онук повернулся к морю, плеснул ему вслед самогона из тыквы. Путеводный огонь зажжён. Дверь открыта. Придите, предки, разделите с нами трапезу, торжественно произнёс он ритуальную формулу жертвы голодным духам. Плеск воды постепенно затих. Онук отхлебнул вина, сел на своё место и принялся за еду. Ошеломленный Хируки все не мог отвести взгляда от уползающего прилива. — Так это монах напустил на вас тех демонов-зверей? — догадался он. — Вот оно что! В сплоченные ряды заговорщиков, стало быть, затесался предатель. Да, он не прост был, этот ваш Кагеру. Интересно, чем он собирался расплатиться с демонами? Море постепенно уходило. возвращалась в свои границы. Анук принялся за пищу, как всегда жадно и неопрятно. Он сдирал зубами мясо с куриных костей и бросал объедки огню, словно ручному зверю. Сахимоти ничего не ел, Хироки тоже. Цукиемик нам присоединится, спросил Хироки. Или одного колдуна ей на ужин хватит? Богиня Сёта Луна станет в море, ответил Сахимоти. Она еще не раздобыла новое тело, а старое уже не годится для визитов. — Что ж, — вздохнов сказал Хируки, — казнь была жестокая, но быстрая. Предатель заслужил наказание. Это справедливо. — Давайте помянем его, что ли, да вернемся в репейнике. Здесь как-то неуютно. — Еще чего? — с набитым ртом пробубнил Анук. — Ничего ты не понял, рыжий. Все только начинается. Самое интересное впереди, Хируке моргнул. Куда на его потащило? На риф? Купание мог висинушку как-нибудь переживёт. А вот дотянет ли он до утра без огня на холодный скале среди моря? Хм. Нехорошее дело ты затеял, огненный демон. Предателя надо наказать, это верно. Но убивать его так «Да еще в день голодных духов!» «Вот именно!» — радостно подхватил Анук. Где проходит дорога в ледяной ад? Через снежные пики гор Камасон? Через зимние ночи лесного предела, когда стволы в лесу лопаются от мороза? Теперь Кагер узнал. Путь в ледяной ад пролегает через море. Тайхео, словно огромный спрут, тянул к нему ледяные щупальца. темная бездна и сверху, и снизу. Вкратчивые прикосновения воды к телу, как будто огромное скользкое чудовище, выползло из глубин Таихео и облизывают жертву влажным языком перед тем, как сожрать заживо. Вокруг было море и темнота. Только вдалеке на берегу издевательски подмигивал огонек костра. Шуршавая поверхность рифа была еще холоднее соленых волн, которые через него то и дело перекатывались. Удиваться было некуда, ни откуда ждать спасения. Кагеру вероятно мог бы доплыть до берега, но он даже не пытался, поскольку прекрасно знал, кто поджидает его в воде. Холод вытягивал силы, слабость подтачивала мужество. Кагеру лёг на спину и отвернулся от костра, чтобы не мучить себя напрасной надеждой. А ведь поначалу всё шло хорошо. С каким трудом Кагеру удалось скрыт свой ужас, когда, вернувшись из Асадаля, он обнаружил братьев богов целыми и невредимыми. Тогда он ждал немедленной кары. Но боги вели себя как обычно. Никто не заподозрил его. Это Маквесин видел отчётливо, а нук никогда не умел притворяться. И Кагеру расслабился, решил на сей раз проскочить. Кто же мог подумать, что этот мальчишка Ринга разузнает то, что не удалось узнать Сахимоти? Холод тысяч едовитых игл просачивался в тело. Слабость оборачивалась болью, которой становилось всё труднее противостоять. Кагеру казалось, что он погружается в океан, состоящий из одной ледяной боли. Он уже не видел ни рифа, ни моря. Его сознание наполнилось многоголосым шёпотом. Призраки звали его из-под воды, называя по имени. Люди, которых он помнил ярко и не помнил совсем. Мужчины и женщины. Все те, кого он погубил за свою жизнь, кого он убил собственноручно колдовством или железом. Те, кто умер по его вине или по его приказу. Те, кто отдал за него жизнь из любви и преданности. Попадались и такие. Тощий человечек в одежде гонца с траурной белой косынкой на голове. Спасибо вам, господин лекарь. Век не забуду вашей доброты. Какая, говорите, тропинка ведёт к вашей усадьбе? Пожилая женщина с тёмным пятнышком посередине лба: Отдайте мне моего внука. Куда ваш волк унёс его? К распростёртому на камне мху к висину тянулись десятки призрачных рук. Шепчущие голоса твердили одно и то же: Мы голодны. Мы хотим есть. Мы сидим, тебя мог висин. Вы только гляньте. Анук указал об глоданной костью на костёр. С костром творилось что-то странное. Он пульсировал, словно пламя было кровью, протекающей через невидимое сердце. Голодные духи добрались до колдуна, сказал Сахимоти. Он умирает. Может, я лезу не в своё дело, опять завёл хи руки. Но вы могли бы прикончить его как-то более по-человечески. Ану только хмыкнул и принялся за очередное куриное крылышко. Сахимоти по обыкновению промолчал. Не сделал ли я ошибку, связавшись с тобой? с упреком сказали ему Хироки. Ты поначалу казался мне справедливым, а твои цели благими. Так я и справедлив. Обрати свою жалость на более достойного человека. Тот, что умирает сейчас на рифе, не заслужил ничего, кроме ада. Бессердечие не имеет никакого отношения к справедливости. Несколько мгновений Хируке хмуро глядел на пульсирующий костёр, потом встал и начал разматывать пояс. "Ты знаешь, что от вассалов, выступивших против воли того, к одной не пристегнули, отворачивается удача?" только и спросил его сохимоти. "Знаю." Хируки через голову стянул рубашку, принялся распутывать завязки на сандалиях. И ты готов пойти на такую жертву ради человека? Плохого человека, моквисина, предателя? Не с этого ты начинаешь свой путь милосердного бога. Милосердие не имеет отношения к здравому смыслу, буркнул Хируки и с разбегу нырнул в волны. Анок проводил его возмущённым взглядом. "Брат!" рыже совсем рихнулся. Что он делает? Зарабатывает дешевую популярность. Или роет себе могилу. Или то и другое одновременно. Как он смеет вмешиваться? Останови его! Прикажи Цукиеми, пусть вышвырнет его обратно на берег. Я же еще в осадале сказал тебе, что не буду вмешиваться. Останови его сам, если сможешь. Анук помрачнел. Ага. Чтобы я сломал ногу на ровном месте? Или случайно поджарил себе голову собственным пламенем? Только безумец выступит против бога удачи. Но я это запомню. И тебе припомню, как ты помешал мне наказать мог Квессина. И как ты хотел бросить меня той ночью, когда напали демоны, я тоже не забыл. Думаешь, если я твой брат, то можно на меня плевать?» Сахимоти даже не сделал вид, что слушает. Оба они понимали, что эти глупые жалобы и пустые угрозы принадлежат мальчишке, чье тело носил огненный демон. Но о том, что Анук и Хаори не одно и то же, огненный демон вспоминал все реже и реже. «Учитель!» Кагеру поднял голову, поморгал, но его окружала темнота. Она все же была предпочтительнее, чем сонмы духов, которые накидывались на него, как только он закрывал глаза. Он уже совсем не чувствовал тела, словно ни рук, ни ног у него не осталось. Все было сожжено голодными духами. Или еще не все. Когда учитель умрет, я стану мог к висинам вместо него. Над головой Кагеру бледным пятном нависло лицо головастика. А чтобы стать таким же сильным, как он, я съем его сердце, и вся его сила перейдет ко мне. Сгинь, выродок! Огиру нашёл в себе силы пошевелиться, но призрачный головастик даже не заметил этого движения. Он вылез из моря, за полстему на живот и уселся там, глядя на него сверху вниз и алчно скалясь. А потом: я съем его мозг, чтобы стать таким же хитрым, как он. Цепкие пальчики головастика потянулись к горлу муквесина. Кагеру охватил смертельный ужас, попавшего в ловушку зверя. Тёмная ледяная волна поднялась стеной, ударила в лицо. В последний миг его выхватили из воды чьи-то руки. Хируки, тяжело шагая по песку, подошёл к костру и положил Кагеру возле костра. Смок к вискам текла вода, и выглядел он как самый что ни на есть настоящий утопленник. Но вскоре тепло костра оживило Кагеру. Он открыл глаза, в которых всё ещё плескался предсмертный ужас. С помощью хируки он сел, стуча зубами от холода. "Не думай, что ты прощён мог квисин", заговорил Сахимоти. "Тебе просто заменили казнь изгнанием. Убирайся прочь. Куда хочешь, лишь бы подальше отсюда". Анук скрипнул зубами. Ему очень хотелось что-то добавить, но он косов взглянул на бога удачи и промолчал. Так ты не собирался его убивать, воскликнул Хируки с явным облегчением. Просто хотел меня испытать, верно? Я провожу колдуна до Рипейника, в Адил он не дойдёт. Как хочешь. Когда Хируки и Кагеру скрылись в темноте и искрип их шагов затих, Анук обернулся к брату и яростно прошептал: Он тебе всё поломает, твой рыжий любимчик. Всё испортит, вот увидишь. Я тоже этого опасаюсь. Согласился с Ахимоти и протянул руку к тыкве с остатками вина. Но, к сожалению, мне без него не обойтись. И ты видишь предчувствие Анук. Так вот, у меня предчувствие, что он мне понадобится за чем-то ещё, кроме театра. На вершине сосновой горы Хируки остановился, чтобы передохнуть. И там, как Геро рассказал ему, Мы с тобой почти не знакомы, Безымянный, но теперь я обязан тебе жизнью. А я не люблю оставаться в долгу, и потому помогу сохранить жизнь тебе. Уходи отсюда, пока не поздно. Под видом театрального представления здесь затевается нечто скверное. Вижу, ты мне не веришь. Понимаю. Глядя на Сахимоти, странно даже заподозрить недоброе. — Я не знаю. Он притягивает к себе всех. Княжеский двор от него без ума. Княгиня влюблена, как девчонка. Морская демоница тоже. Он всегда приветлив и вежлив. И даже мне, рабу, говорил спасибо и пожалуйста. Но он пожертвует тобой без колебаний, когда ему это понадобится. Предварительно извинившись и искренне сожалея впоследствии. Он, кажется, и в самом деле испытывает к тебе приязнь. но ни на миг не думай, что его это остановит. — Что ж, спасибо за предупреждение, — сказал Хируки. — Но сдается мне, что бог-дракон все же не лишен милосердия. Ты тому живое свидетельство. Огненный демон с наслаждением погубил бы тебя, но брат ему приказал тебя отпустить. — Как же отпустить? — Никто не может освободить меня от власти, а ну-ка, пока тот жив. Сахимоти просто убрал меня подальше, чтобы маленький мерзавец не прикончил меня раньше времени. Не недооценивай и анука, он опасный и злобный демон, хотя пребывание в человеческом теле и испортило и ослабило его. Ты не слабее Сахимоти. Так не позволяй использовать тебя в тёмную, как бы ему этого ни хотелось. А что я могу сделать? Он мне ничего не рассказывает. Он никому ничего не рассказывает. Это его любимая манера. Найти человека или бога, предложить ему некую работу и поставить в такие условия, что отказаться тот не может, и оставаться в стороне, загребая жар чужими руками. Могу дать совет как знаток нечестия. Если действительно хочешь понять, что здесь происходит, прекращай курить пеньу и травку. Ты не человек, Ты увидишь и поймёшь больше, чем я. Что ж, спасибо за совет. Прощай, мой Квисин. Сахимотис сказал, что ты злодей, но я всё равно рад, что вытащил тебя с рифа. Удачи тебе в пути. Пожелание удачи от бога удачи дорогого стоит, усмехнулся Каберу и вскорил исчезв в темноте. Хьюруки постоял в задумчивости, достал трубку и переломил её пополам.